Лёгкий вертолёт «Робинсон Пи-44» приземлился на просеке ровно в 9.47, как и требовалось по плану «Гранта». Двигатель продолжал работать, несущий винт молотил воздух и гнал желтовато-зелёные волны на траве. На посадку и взлёт отводилось минимальное время — 50 секунд, точно отмеренных и проигранных дирижёром. Почти одновременно со стороны шоссе показалась маленькая неказистая машина. На пересечённой местности она чувствовала себя довольно уверенно, скакала по ухабам, злобно рычала, выкарабкиваясь из скрытых травой ямок и канав. Скорее она остановилась у края воздушного потока. Анна Халева и Грант Лернер с дорожной сумкой в руке быстро пересели в вертолёт. "Третьего ждём", спросил пилот. «Нет! Взлетаем быстро!» – скомандовал Лернер, захлопывая за собой дверцу. Вертолет легко оторвался от земли и взмыл в небо. Какое-то время летели молча. Пилот ни о чем больше не спрашивал. Его дело доставить пассажиров на старый военный аэродром близ селения Хангхул в Монголии. у самой границы с Россией. Остальное его не касается. Вертолёт частный, по легенде его угнали неизвестные злоумышленники. Пилоты искать никто не будет. Гранд и Анна смотрели в иллюминаторы, каждый думая о своём. В вертолёте не очень-то поболтаешь, шумно. Да я о чём говорить, когда и так на душе кошки скребут. Лучше просто помолчать и подумать. Операция, обещавшая стать одной из самых дерзких и изящных в мировой эксфильтрационной практике спецслужб, была прервана приказом свыше в самую последнюю минуту. На финальной ноте слаженного оркестра столько сил, нервов, столько светлого Лернеревского ума было отдано ради этих последних нескольких тактов, и всё коту под хвост. Занавес сбросили, дирижёра настойчиво попросили из-за пульта. Жалко. Обидно. Чертовски обидно. Но это работа. И профессионалы не должны принимать такие вещи близко к сердцу. Спустя 10-15 минут после взлёта Лернер уже не следил за временем. Внизу под ним тайгу прорезала уродливая черная проплешина в виде эллипса, след за озерского метеорита. «Зиппи», как ласково называли его Арчибальд Гульбик и прочие светила метеоритологии. Анна тронула Гранта за плечо, показала бы иллюминатор. «Узнаешь?» Лернер кивнул. «Как думаешь?» Что это всё-таки было? крикнула она, пытаясь перекричать гул двигателя. Пришельцы какие-нибудь или обычный метеорит? Не то и не другое, ответил Лернер. А что тогда? Сам дьявол пытался ему помочь, произнёс Лернер мрачно. Но даже он оказался бессилен. Поцелуй меня, сказала Анна. Меня всю трясёт. Сперва он ждал. Он даже решил, что вариант с верёвочной лестницей не так уж и безумен. Потом подумал, что будет ещё одна машина, какой-нибудь джип или даже вездеход. Но ну, точно, ведь если посадка намечается где-то в стороне от шоссе, значит, нужен именно внедорожник. Потом он перестал думать, он замёрз. Поднявшийся ветер продувал лёгкий плащ насквозь. Допил остатки виски, бутылку швырнул на дорогу. Облачко из стеклянной пыли блеснуло и погасло. Он стоял, покачиваясь, словно пьяный, охлопывая себя по карманам. Пачка явы, какой-то ключ, таблетки. Видно, Игорь Матвеевич Федосеев был не совсем здоров. Пролился быстрый дождик, ветер унес шляпу, и у него промокли волосы. Всё стало ясно. Никто за ним не придёт, не приедет, не прилетит. Никто, кроме людей в синих погонах. Никому он больше не нужен. Ему почудился шум вертолётного двигателя, очень далёкий шум, который растворился в воздухе в ту же секунду, когда он замер, пытаясь уловить его. Он побежал по обочине, загребая ногами, спотыкаясь и поднимая пыль. Он ещё успеет. В голове бился тяжёлый пульсирующий ритм. Let's rock, everybody let's rock. Скажи, что будешь мне верна, сьюзи Кью. По телу бежали мурашки, сердце замирало и ноги странно заплетались, словно он прикончил пару-тройку бутылок Кати Сарк. Let's rock. Everybody let's rock. В какой-то момент он услышал вдалеке вой сирен, которые сперва прозвучали забавным и очень точным фоном к пульсирующему в голове тюремному року. Только сирены звучали всё громче и громче, а вскоря глянувшись, он смог различить красно-синие вспышки проблисковых маячков. Мигунов выругался и снова побежал. Он мчался с огромной скоростью, и преследователи не могли догнать его и вновь запереть в сырой каземат до конца жизни. Тем не менее сирены и мигающие огоньки приближались. Он пошатывался, как пьяный, как раненый, споткнулся, кулем свалился в гравий, разодрал кровь руки и лицо, поднялся, снова побежал. Сердце колотилось, как перегретый паровой котел. Но он не обращал на это внимания и не снижал скорости, хотя знал, если не открыть аварийный клапан и не сбросить лишний пар, то грянет взрыв. И взрыв произошел. Но его никто не услышал. Ноги дрожали, уже совсем близко выли сирены, а в сердце застряло, как пыль. Острый наконец нигде непереносимая боль. Мигунов сделал шаг другой. Упал на колено, захрипел побольше. Ему нужно успеть на вертолёт. Он ещё успеет. Он ещё Скори машины догнали беглеца. Резко затормозили, захлопали дверцами, выпуская людей в форме и штатском с оружием на изготовку. Но не ни для них, не ни для их оружия работы уже не было. Заключённый Мигунов лежал ничком на мокром асфальте и сопротивления не оказывал. Он был ещё жив, когда полицейские машины остановились в нескольких метрах, перекрывая шоссе. Когда хрустел гравий под подошвами ботинок, лязгали затворы и звучали грозные окрики. Руки за голову, нидвей конца. Он и не двигался. Лежал ничком на обочине, только хрипел и продолжал сжимать пальцы рук в предсмертной судороге, словно тушил кого-то невидимого. А потом затих. От группы отделился рослый капитан в надетом наспех бронежилете с болтающимися подвязками. Приблизился к Мигунову, присел на корточки, ткнул в плечо дулом автомата. Увидел пустые, остановившиеся глаза. Перевернул труп на спину, не заметив каких-либо проводов или чего-то похожего на взрывное устройство, крикнул остальным: "Вроде готов!" Чистый. Врача сюда. Смерть от острой сердечной недостаточности, сказал через несколько минут судебный медицинский эксперт. И тем признал, что осуждённый Мигунов стал свободным, ибо пожизненный срок заканчивается вместе с жизнью.